Часто мысленно она говорила с ним, он спорил, возражал, а она пыталась убедить его, но он не соглашался, доказывал и не мог доказать своей правоты. Так они и остались, каждый при своем мнении, не уступая один другому. — Ты тогда понравилась Лене, — сказал комбат. — Она тебе часто после вспоминала. «Представь, я тоже. Как она? Счастлива?» «Вроде бы все ничего. Скоро бабушкой будет». «Кто у нее? Дочь или сын?» «Сын и дочь. Сын женился не так давно». «Стало быть, будешь прадедом?» «Выходит, что так. А у тебя кто же?» «Дочь. Как зовут?» «Вася? — Вася? — Как? — переспросил он. Она повторила без улыбки. — Вася, сокращенно от Васюны. Он сказал, — однако, редкое имя. — Пожалуй". Дочь родилась в тот год, когда умерла мама. Умерла счастливой. Сима удачно вышла замуж за приличного человека, Все у нее хорошо, скоро будет ребенок. Очень хотела дождаться внука или внучки. Говорила, я тебе ребенка не доверю, сама буду с ним возиться, только сама. Много думала о будущем, строила планы один другого чуднее. Сима никогда не предполагала, что у мамы такая богатая фантазия. Умерла мама неожиданно, шла по улице, вдруг потеряла сознание. Вызвали скорую помощь по дороге в больницу, она и скончалась. Хорошо, что смерть ее была легкой, необременительной ни для нее, ни для ее родных. Девочка и Вася была трудной, неуживчивой, постоянно ссорилась со всеми, обижалась на учителей. Все ко мне придираются, а за что, хотела бы я знать. Была больше привязана к отцу, чем к матери. Любила приключенческие кинофильмы, романы Дюма и Буссенара, рыдала над Муму, терпеть не могла математики. Внешне была незрачная, чересчур худенькая, близорукие глаза прикрыты очками, шея длинная, тонкая, щеки бледные, всегда без румянца.